Глава 32. Консулярам-военачальникам он сделал выговор за то, что они не отчитались в своих делах перед Сенатом, и за то, что они попросили его распределить награды их воинам, словно сами не имели на это права. Одного притора он похвалил за то, что при вступлении в должность он по древнему обычаю почтил своих предшественников речью перед народом. Примечание предшественников, то есть предков, достигавших той же должности. Смотри, Цицерон об аграрном законе. Погребальные процессии некоторых знатных лиц он провожал до самого костра. Такую же умеренность обнаружил он и в отношении малых лиц и дел. Родовские градоправители однажды Прислали ему официальное письмо без обычной заключительной приписки. Он вызвал их к себе, но не упрекнул ни словом, а только вернул им письмо для приписки отправил их обратно. Примечание. Приписка в письмах к императору содержала обычные добрые пожелания. Смотри, Плиний в первом письме к Трояну. «Желаю тебе...» Наилучший император здоровья и радости, как в частной жизни, так и в государственных делах. Грамматик Диоген на Родосе устраивал ученые споры каждую субботу. Однажды Тиберий пришел его послушать в неурочное время, однако тот не принял его и через раба предложил ему прийти через семь дней. Примечание каждую субботу — Любопытно это иудейское время исчисления в быту греческого города. Потом, уже в Риме, Диоген сам явился к дверям Тиберия для приветствия, но Тиберий удовольствовался тем, что велел ему явиться через семь лет. А наместникам, которые советовали ему обременить провинции налогами, он ответил в письме, что хороший пастух стрижет овец, но не сдирает с них шкуры примечание. Целую басню на сходную тему вкладывает в уста Тиберия Иосиф Флавий «Иудейские древности».